Глава 43. Вот грядет Анна, яркий образец добродетели. Король хотел, чтобы коронация Анны затмила все церемонии, которые устраивали для ее предшественниц. На следующий день после того, как Кранмер огласил свое решение, Анна, одевшись в золотую парчу, проследовала на барке бывшей королевы из Гринвича в Тауэр, сопровождении Уилчера, Сафолка, толпы дворян и епископов, а также лорда-мэра, шерифов и олдерменов под музыку с фейерверками, живыми картинами и восхитительным салютом из пушечных залпов. Генрих встретил ее в Тауэре очень тепло и на глазах у всех прикоснулся руками к ее большому от беременности животу. На следующий день он посвятил в кавалеры ордена Бании 18 человек, в том числе графов Дорсета и Дерби, а также Фрэнсиса Оэстона. Большинство новых членов Ордена были связаны с болейнами. Через два дня, в субботу 31 мая, Анна, одетая в белую злототканную парчу и мех горностая с распущенными волосами под куафом и обручем, украшенным драгоценными камнями, совершила церемониальный въезд в Лондон, в завешенных белой злототканной парчой носилках, которые везли две кобылы в таких же попонах, а затем проследовала от Чипсайда в Темпл-бар. Четверо рыцарей несли полог над носилками. Процессия, возглавляемая французским послом со свитой, растянулась на полмили. За французами следовали леди, джентльмены, рыцари, судьи, епископы, дворяне в алых одеяниях, сквайры, герольды, послы и слуги королевы, тоже валом. За ними валом в бархатном наряде с драгоценными камнями шествовал Саффолк, специально ради такого случая, назначенный главным констемблем Англии, и на время покинувший свою тяжелобольную жену, и лорд Уильям Говард, исполнявший обязанности графа-маршала вместо своего сводного брата Норфолка, посланного во Францию вместе с Рочвардом. Благодаря влиянию своей племянницы, Норфолк недавно отобрал должность графа-маршала у Сафолка, занимавшего ее после смерти в 1524 году второго герцога Норфолка. Кромвель утешил Сафолка, сказав, что, по мнению короля, эта вынужденная уступка делает ему много чести, и он благодарит его за то, что тем самым сохранены доброта и любовь, между Милордом Норфолком и вами? Норфолка на коронации представлял его сын Сурей, ненадолго вернувшийся из Парижа. Улицы Лондона посыпали гравием, украсили гобеленами и дорогими тканями. Всюду красовался сокол Анны. На грейс Грейсчерч-стрит немецкие купцы с остального двора воздвигли спроектированную Гольбейном триумфальную арку. Вверху была картина, изображавшая Аполлона на горе Парнас в окружении четырех муз Все они играли на музыкальных инструментах. Внизу стоял белый мраморный источник геликона, из которого лилось даровое рейнское вино. Время от времени королева останавливалась, чтобы послушать речи на латыни и ангельское пение хористов или посмотреть устроенные в ее честь живые картины. Последние были заказаны городскими гильдиями и поставлены Николасом Юдаллом, эрудитом, но при этом закоренелым педофилом, который стал провостом, ректором Итана в 1534 году. Ему помогали библиотекарь короля Джон Леланд и Ричард Кокс, кембриджский гуманист. В живых картинах восхвалялись добродетели новой королевы и выражалась надежда, что она родит сыновей, для продолжения династии Тюдоров. Ближе к вечеру Анна прибыла в Эстминстер-Холл. Там, под церемониальным балдахином, ей подали специи и гиппокрас, после чего она переоделась и тайно уехала на барке в Йорк-Плейс, где ее ждал король. По традиции, он не принял участия в ее триумфе. Все почести и внимание в этот день оказывались ей. И только ей. Тем не менее, Анну разочаровал оказанный прием, который, по словам Шапюи, больше походил для похорон, чем для торжественного праздника. Лишь немногие в огромной толпе бросали вверх шапки и восклицали «Боже, спаси королеву!». А шут Анны дерзко кричал им «Похоже, у всех вас головы запаршивили, вот вы и боитесь обнажать их». При виде переплетенных инициалов короля и королевы несколько весельчаков осмелились засмеяться. Кое-кто даже заметил, что корона не к лицу Анне. Так или иначе, король поручил своему печатнику Уинкину де Ворде опубликовать брошюру в память о триумфе Анны. В воскресенье 1 июня 1533 года Анну одели для коронации в киртл из алого бархата, накинув поверх него традиционный, не сшитый по бокам сюрко из пурпурного бархата с горностаевой оторочкой. На голове у нее были сетка из жемчуга и дорогой венец. Шествуя под пологом из золотой парчи, она прошла с процессией из Вестминстер-Холла в соседнее аббатство. Шлейф ее платья несла вдовствующая герцогиня Норфолк, за которой следовали 13 аббатов в митрах. Монахи из Вестминстера, королевская капелла в полном составе епископы и духовенства, а также лорды в парадных одеяниях. Сэр Томас Мор, герцогиня Норфолк и эксетеры отсутствовали, чем вызвали у короля подозрения и досаду. Анна села на трон святого Эдуарда, накрытый золотой парчой, и архиепископ Кранмер короновал ее так, словно она была правящей королевой. Анну увенчали короной святого Эдуарда, которую позже заменили на другую, меньшего размера, изготовленную специально для нее, и вручили ей два королевских скепетра. Хор торжественно пропел «Тедеум». После этого 800 человек собрались на роскошный банкет в Эстминстер-Холле. При каждой перемене блюд под звуки труб подавали до 30 различных кушаний, а также восхитительные редкие яства — и корабли из воска, прекрасные на вид. Герцог Саффолк, распорядитель, ездил между столами на жеребце и наблюдал за происходящим, а сэр Николас керью исполнял роль защитника королевы. Анна восседала на троне короля за мраморным столом, стоявшим на помосте, которому вели 12 ступеней. Ей прислуживали восемь дворян, а также графини Оксфорд и востер время от времени подносившая дорогую салфетку к ее лицу, когда ей было угодно сплюнуть или сделать что-то еще по своему усмотрению. Король вместе с несколькими послами наблюдал за торжеством из забранного ажурными решетками кабинета, устроенного на крытой галереи церкви святого Стефана. В конце дня королеве подали специи, которые принес лакей, и гиппокрас в золотом кубке, протянутом лордом-мэром. В шесть часов вечера она удалилась на ночлег в йоркплейс Англичане всячески стремились почтить свою новую правительницу. Не потому, что им этого хотелось, но ради того, чтобы потрафить желанием короля. 2 июня на новой площадке в йоркплейсе прошли турниры в честь коронации. Генрих не принимал в них участия. Ответчиков возглавил Кэрью, но копий было сломано немного. За этим последовал славный банкет в покоях королевы. Следующие несколько дней были посвящены охоте, танцам и пирам, после чего король с королевой поехали в Гринвич, где торжества продолжились, но с меньшим размахом. Сэр Эдвард Бэйнтон, вице-коммергер Анны, сообщал лорду Рочварду, а что до развлечений в покоях королевы, таковых никогда не бывало больше. «Если какой-нибудь мужчина покидал двор, оставляя даму в печали от разлуки», — добавлял он, «я не могу представить такого, судя по тому, как они танцевали и проводили здесь досуг». Анна старалась быть образцом нравственности, но ее придворные желали удовольствий. Примерно год спустя Маргарет Роппер говорила своему отцу, сэру Томасу Мору, Ничего иного не было при дворе, кроме подвижных забав и танцев. Анна часто развлекала короля пирами и прекрасными пантомимами, а также славилась тем, что танцевала с придворными дамами и избранными джентльменами в своей опочивальне. Большинство этих джентльменов имели должности в личных покоях короля. Анна наслаждалась их остроумием и живостью, Выбирала их в качестве компаньонов по охоте и азартным играм. Открыто флиртовала с ними, дарила им деньги и безделушки, получая в ответ то же самое. Все это не противоречило общепринятым правилам куртуазной любви. Большинство людей, включая короля, радовались этому, однако Шапюи и некоторые другие косо смотрели на такую фамильярность. Одним из джентльменов, Пользовавшихся наибольшим расположением Генриха и Анны был сэр Генри Норрис, которого осыпали должностями. Он стал, в частности, церемониймейстером с черной булавой в парламенте, камергером Северного Оэльса и главным управляющим Оксфордского университета, а кроме того, получил большие земельные владения. В качестве грума стула Норрис был самым близким к королю человеком и Генрих очень доверял ему. Просители обычно приходили к норису а не к Кромвелю. В узкий круг приближенных монаршей Читы входил и Фрэнсис Оэстон, тогда уже джентльмен личных покоев, знаменитый лютнист, часто игравший в теннис с королем, а также в карты с ним и королевой. Когда Оэстон в 1532 году женился на Анне Пикеринг, король подарил ему 10 марок, и пожелал, чтобы в браке он был счастливее своего государя. Постепенно входил в милость у Ильям Бререттон, которому Анна недавно доставила должность пожа покоев. Генрих любил его и вскоре повысил до джентльмена покоев, даровав ему земли и должности в Уэльсе, приносившие 1200-360 тысяч фунтов стерлингов в год. Бререттон, часто сопровождавший Генриха и Анну на охоту, был известным соблазнителем и находился под покровительством как Ричмонда, так и Норфолка. Кончина Марии Тюдор, герцогине Сафолк, в Уэстерпе, произошедшая 25 июня, едва ли хоть на минуту прервала череду увеселений. Сафолк поспешил к супруге, не встававшей с постели, сразу после коронации, и привез ей утешительное послание от короля, которое загладило разлад между братом и сестрой. Марию похоронили в аббатстве Берисент-Эдмундс в Сафалке со всеми почестями, подобающими королеве. Главной плакальщицей была ее дочь Франсис, маркиза Дорсет. 28 июня в Гринвич доставили роскошные носилки и трех мулов, Свадебный подарок Франциска I новой королеве. Анна пришла в такой восторг, что сразу же пожелала совершить в них трехмильную прогулку. Будучи королевой, Анна утопала в роскоши. В каждом королевском дворце девизы Екатерины Арагонской сменили на гербы, инициалы и эмблемы в виде соколов, сменившие ее соперницы. Все это обошлось в немалую сумму. В Хэмптон-корте быстро шла отделка новых пышных апартаментов для Анны и короля на втором этаже. Два крыла выходили на зеленый двор скрытой галереей. Примыкали друг к другу под прямым углом и соединялись личными галереями. Особая лестница вела из них в новый личный сад. Имелся также балкон, с которого королева и ее дамы могли наблюдать за охотой в парке. Комнаты Анны Оформили в античном стиле немецкие мастера. В потолок были встроены зеркала. Стены ее спальни украшали гротескные мотивы. Лучшей обстановки, чем в покоях Анны, в ту эпоху нельзя было желать. Украшенная тонкой резьбой изголовье ее кровати с английскими королевскими гербами сейчас находится в замке Хивер. У другой кровати изголовье было из позолоченной древесины грецкого ореха. Одна из кроватей Анны была снабжена шторами из красного сарканета и балдахином из того же материала, укрепленного синим клееным холстом. Другая кровать, меньшего размера, обтянутая зеленым атласом, имела алые и оранжевые занавески. У Анны было шесть тронов, обтянутых парчой, зеленым шелком, алым и пурпурным бархатом, с бахромой из шелковых и золотых нитей, а также с золочеными и покрытыми эмалью шарами. Антонио Тото получил заказ на создание картин религиозного содержания, декоративных панно и ширм для украшения новых королевских покоев в Хэмптон-корте. Роберт Шинг изготовил формы для античных орнаментов, а Генри Бленкстон из Кёльна выполнил большую часть декоративных росписей и работ по золочению. Стены дворца сверкали золотом и серебром. галеон Хоне потратил 10 лет на изготовление окон с геральдическими эмблемами для Хэмптон-корта. Во многие из них был вставлен хрусталь. Приемный зал короля «Райский покой» в течение многих лет славился как одно из чудес дворца. В этом зале, писал современник, «Все сияет серебром, золотом и драгоценными камнями», так, что можно ослепнуть. На стенах висели персидские ковры, потолки были покрыты прекрасными росписями, на помосте стоял трон под парчевым балдахином. Одна из стен в личной комнате Генриха получила встроенный алебастровый фонтан, как в Гринвиче. В этом помещении стояли черный кожаный стол и подставка для часов. Многие комнаты украшали гобелены из золота, серебра и бархата. Созданный при Генрихе VIII в 1530-е годы великолепный сад Хэмптон-Корта давно исчез, хотя его структура просматривается до сих пор. В обнесенном стеной личном саду имелись квадратные клумбы с бордюрами, лужайки и посыпанные песком дорожки, по краям которых росли цветы и стояли бело белозеленые полосатые столбы с раскрашенными фигурами королевских геральдических животных. В 1536 году, а рядом с местом, где сейчас стоит банкетный дом 1700 года постройки, а раньше там располагались банкетные дома Генриха VIII, разбили прудовый сад, в водоемах которого, обнесенных покрытыми краской и позолоченными перилами, обитали декоративные рыбы. Один из тогдашних банкетных залов, круглый и увенчанный куполом, стоял на искусственной возвышенности в так называемом «саду горы», Оттуда открывался прекрасный вид на сад, парк и реку. В садах повсюду тянулись живые изгороди с зубчатым верхом. Деревьям придавали форму людей, кентавров, беседок, фонтанов и солнечных часов. Имелся также огород с целебными травами и два сада с плодовыми деревьями. Один снабжал фруктами короля и только его, в другом красовались 500 розовых кустов. Апартаменты королевы в Гринвиче на втором этаже под островерхой кровлей были обновлены в то же время. Белый кессонный потолок в приемном зале в местах пересечения балок имел выпуклый орнамент. Каминные трубы выложили дорогой сивильской плиткой, а более дешевую, фламандскую, желто-зеленую, использовали в нишах. В главное почевальне навесили пять новых дверей – проход в комнату для переодевания, засыпали свежим тростником. В большом эркерном окне, расположенном между спальней королевы и ее приемным залом, установили новый переплет. Для Анны изготовили два складных стола в античном стиле с отделанными плиткой-столешницами. Один предназначался для завтраков, другой — для игры ее милости. Другим важным строительным проектом короля в то время — Являлся винзор По его желанию, под королевскими апартаментами, расположенными в верхнем и среднем защитных поясах, соорудили шедшую вдоль края скалы деревянную платформу, позже названную «Северной террасой». Она обеспечивала доступ из королевских покоев в Малый парк через наружную лестницу. Каждый день в то лето, когда погода была хоть сколько-нибудь ясной, Его милость выезжал на охоту с соколами, прогуливался и не возвращался до позднего вечера. Он пребывал в радостном настроении, так как не сомневался, что вскоре, наконец, станет отцом принца».